Глава вторая. Я замер на ходу. Во время охоты я уже определил, что мои размеры не изменились и посчитал, что в этот раз людей оказалось мало или они были недостаточно питательными. Людей? В моей голове стали всплывать знания и образы из памяти моих последних жертв. Двуногие называли себя людьми, На пустоши они попали случайно и никакого мнения на этот счет сформировать не успели. Эта пара действительно была прайдом, хоть и маленьким. Сами себя они называли семьей. Вспышка вытащила их на пустоши во время отдыха. Картинка из памяти женщины заставила меня передернуться. Линия песка заканчивалась у непонятной синей субстанции. «Вода» пришло название из чужой памяти. Множество людей с визгами и криками плескались в этом море, даже на вид оно было холодным и неприятным. Я бы туда ни за что не полез, даже за едой. Мир людей был удивительным, в нем было много такого, чего я никогда не видел. Ничем особенным эта пара на фоне своих сородичей не выделялась, но, тем не менее, из их памяти я узнал очень много нового. Я пришел к выводу, что людей несколько видов, поскольку те их представители, с кем мне уже довелось встретиться, явно не могли создать все то, что я смог узнать из памяти своих жертв. Я был очень удивлен, когда я понял, что люди могут общаться друг с другом. И не просто передавать простые желания, а объяснять сложные понятия и свои мысли. Герта мы такого не умели. Все, что нам было доступно, это язык запахов и жестов. В обычной жизни этого хватало, но человеческая речь была на совершенно другом уровне. Интересным было и то, что память убитых утром сельтов я тоже мог увидеть, но там не было ничего интересного. Голод, ярость и страх. С этим я и так знаком очень близко. Прежде чем уйти переваривать новые знания, я собрал все остатки одежды и предметы от группы воинов, которых убил ранее. Захотелось их изучить. Возможно, мои новые знания помогут мне в этом. Лежа в логове, я в очередной раз ковырял лапой имущество своих врагов. К моему огромному сожалению, самые интересные экземпляры чужая память распознать не смогла. Если с одеждой все оказалось более-менее понятно, то в отношении оружия я смог выловить из памяти мужчины лишь невнятный намек на фантастические фильмы. Это меня сильно отвлекло. Цепочкой потянулись из глубины сознания понятия кинематографа, фантастики, творчества и много чего еще. Но внезапно я понял, что мысли формы из памяти моих жертв становятся все более бледными и размытыми. Оказалось, что мой организм переваривал знания людей как обычную пищу. Разница была лишь в том, что знания жертв становились для меня недоступными. Вернее, та их часть, которую я не успел осознанно изучить. Поэтому в итоге я многое знал о фильмах и выставках, но совершенно упустил информацию об обычаях и языках людей. Это меня сильно расстроило. Говорить я, конечно, не мог, но понимать речь вероятных жертв было бы очень полезно. Недовольно рыкнув, снова начал вертеть в лапах свои трофеи. Коготь за что-то зацепился, и я нервно дернул лапой. В этот момент из оружия в свод пещеры ударил яркий свет. Расстояние было слишком маленьким. Взрыв в замкнутом пространстве стал для меня крайне неприятным опытом. Логово засыпало землей, морду и часть чешуи опалило огнем. Еще пострадал один глаз. Через несколько часов, когда я, наконец, прокопал выход на поверхность, регенерация уже всерьез принялась за дело, и организм начал мне подавать тревожные сигналы. Голод терзал внутренности. Все съеденное ранее уже пошло на восстановление, и тело требовало новой порции еды. Раскопав свой тайник, я жадно принялся есть. Глаз восстановится к вечеру, остальное придет в норму еще раньше. Сейчас можно передохнуть. Я забрался на ближайшую скалу и растянулся на камне греясь в зеленых солнечных лучах. Сон помог восстановиться и усвоить знания, полученные от людей. Их память теперь не казалась инородной, и теми ее частями, что остались со мной, я мог пользоваться вполне свободно. Среди них было воспоминание об охоте на родине людей. Будучи существами слабыми и хрупкими, люди придумывали весьма оригинальные способы добычи еды. Один из них мне особенно понравился, и я решил попробовать его применить. Маршруты движения крупных животных вокруг моего дома я примерно изучил, поэтому много времени на выбор места засады тратить не пришлось. К восходу от моего логова часто проходили стада вурков. Откуда и куда они шли, я не знал, но делали они это с завидной регулярностью. Группа вурков во главе с вожаком была серьезной угрозой даже для целой стаи, а уж одиночки точно ловить было нечего. Я дождался ночи и побежал к тропе вурков. Итогом десяти часов непрерывного труда стала большая полость, вырытая мной под тропой моих вероятных жертв. Закончив с подготовкой, я удалился на безопасное расстояние и принялся ждать. Через несколько часов вдали поднялось пыльное облако, которое не спеша двигалось в мою сторону. Вурки, могучей лавиной, бесстрашно двигались вперед. У этих гигантов не было естественных врагов, кроме голода. Даже гертамы, сильнейшие хищники пустошей, могли рассчитывать только на неопытных, молодых животных из небольшого стада. Стадо двигалось мимо моей ловушки. Я вскочил и начал нервно хлестать себя по бокам хвостом. Местность вокруг была ровная, и меня сразу заметили. Вожек стада издал трубный рев и вместе с парой самцов направился в мою сторону. Остальное стадо чуть изменило направление, избегая опасности. Я не стал ждать и максимально быстро понесся в сторону своего логова. Вурки могли развивать чудовищную скорость на коротких дистанциях, и если я попаду под таранный удар этих гигантов, никакая регенерация меня уже не спасет. вожак не стал меня преследовать и, громко рявкнув, снова возглавил стадо. Что ж, возможно, мне повезет в следующий раз. В окрестностях моего дома было пусто. Даже падальщики в последнее время стали избегать здесь появляться. Я немного попродил среди камней, залез на свою любимую скалу и улегся поудобнее. Но тут же вскочил и побежал к своей ловушке. На горизонте, как раз в районе тропы вурков, билось на земле крупное тело. После изменения курса одна из самок провалилась в мою ловушку и сломала передние ноги. Сейчас она пыталась встать и жалобно ревела, глядя вслед уходящему стаду. Слабые и раненые умирают. Это закон пустошей. Я уселся на безопасном расстоянии и стал ждать. Огонию гиганта неизбежно заметят все местные хищники и падальщики, поэтому нужно успеть урвать свой кусок. Я уже слышал визгливое тявканье сельдов. Если же и появится прайд гертамов, то мне вовсе придется уйти. Даже раненая и ослабленная самка-вурка представляла серьезную угрозу. По камням уже был размазан десяток нетерпеливых падальщиков. Прошло уже несколько часов, а я продолжал ждать. На горизонте появилось пыльное облако. Я напряг зрение Судя по скорости, к месту событий приближался крупный прайд. Я огорченно рыкнул и, подхватив тушку одного из сельтов, побежал в свое убежище. Несмотря на успех всей затеи, плодами моей победы сегодня воспользуются другие. «Я частично ошибся». С моего наблюдательного пункта было хорошо видно, как возле моей жертвы остановились несколько двуногих. Они сидели на длинных блестящих штуках, которые висели в воздухе, не касаясь земли. Замелькали вспышки выстрелов. У двуногих было оружие, и они не стеснялись пускать его в ход, распугивая конкурентов. Через какое-то время послышался шум, и в небе показалась большая блестящая машина. Что это за летательный аппарат, я определить не смог. Моих знаний катастрофически не хватало. Машина села рядом с тушей, и из нее вышли еще несколько двуногих. Они разделили мою добычу на части и утащили мясо внутрь. После этого пара из них еще какое-то время стояла на краю моей ловушки и что-то бурно обсуждала. Это было понятно по их активной жестикуляции. Потом двуногие разошлись по своим машинам. Наземная группа ушла в направлении огненной реки, а летательный аппарат со страшным ревом, от которого немели зубы, сделал несколько кругов над местом моей охоты. Я решил спрятаться в логове и переждать. Пока в небе кружила блестящая машина, я обдумывал результаты своей охоты. Вурки не подходили в качестве цели. Слишком крупные и привлекают очень много внимания. Рыть ловушки не имело смысла. Все равно не успею убить жертву. Оставались сельты и горты, но загнать их в одиночку непростая задача. Мысли плавно перешли к двуногим. Это точно были синекожие. Из-за одежды рассмотреть их не вышло, но за огненной рекой было только одно поселение. Они тоже едят мясо, иначе зачем им забирать тело в урка? Возможно, они тоже охотятся. В наземной стае было всего четыре особи. Может, они передвигаются и меньшими группами? Нет, это глупая и опасная мысль. Через неделю с жесткой диетой, когда голод уже затмывал разум, идея наведаться за огненную реку уже не казалась столь безумной. Я все чаще к ней возвращался и, наконец, решился. Сегодня мне удалось поймать пару падальщиков и немного утолить выгрызающий внутренности голод. Этой ночью мне предстояло пересечь пустоши и найти убежище за огненной рекой. После заката я отправился в путь и к полуночи уже искал брод у реки. Огонь не мог сразу расплавить мою чешую, но попытка переплыть лавовый поток была равносильно самоубийству. Все имеет свои границы, и моя устойчивость не исключение. Я обнаружил удобное для переправы место в получасе бега вверх по течению. Из лавы торчали плоские верхушки скалы, и при определенной удаче можно было перебраться на другой берег без особого риска. Серия из десятка длинных прыжков привела меня к цели. Через час я уже был у подножья скальной гряды, которая начиналась сразу у берега. До самого утра я рыскал среди скал в поисках подходящего убежища. Через пару часов я уже отчаялся и полез вверх по отвесной скале. Когда я обнаружил глубокий грот почти на самом верху, моей радости не было предела. Я залез поглубже и бессиленно растянулся на камнях. Если не найду пищу за следующие пару дней, то истощение неминуемо. С этой мыслью я и уснул. Я проснулся от голода. В пещеру косо падали зеленоватые лучи закатного солнца. Мощно потянувшись, я выпустил когти и оставил глубокие царапины на камнях. Пришло время выходить на охоту. У входа в грот была крохотная площадка. Впрочем, этого было достаточно для того, чтобы спокойно осмотреться и оценить обстановку. До гребня скальной гряды оставалась пара хороших прыжков, и через несколько минут я уже лежал на вершине. Местность впереди Полова понижалась, образуя глубокую чашу. У левой стены этой гигантской долины стояло поселение Синекожих. Оно было окружено высокими стенами и прямого прохода не имело. Но я заметил, что скалы с той стороны гораздо выше. Там можно будет устроить лежбище для наблюдения за двуногими. Меня поразило количество животных, находившихся в этой долине. Помимо крупного стада вурков, я увидел несколько групп гортов, и других, более мелких животных. Большую часть свободного пространства покрывал невысокий колючий кустарник с мелкими синими листьями. Это был основной источник пищи для жертв гертамов. Когда Прайд находил заросли этих кустов, то постоянно к ним возвращался во время охоты и крайне редко оставался без добычи. Невероятное изобилие для любого хищника. Удивительно, что здесь нет ни одного Прайда. В этот момент на гребне скал с противоположной стороны показалась группа животных. Видно, было плохо, но, судя по дерганным движениям, это были сельты. Достаточно крупная стая для охоты на живую добычу. Падальщики спустились в долину и ринулись к ближайшей стае гортов. Одновременно с этим одна из стен поселения открылась и выпустила в долину группу двуногих на блестящих штуках. Синекожие полетели на перерез стаи падальщиков и, быстро перестреляв сельтов, вернулись обратно. «Понятно. Это чужие охотничьи угоди и посторонних здесь не потерпят. Желудок настойчиво грыз ребра, но это было привычно. Я ждал темноты. Горты очень быстры, но спать предпочитают у скал. Мое время еще не пришло». С приходом ночи животные разбрелись в разные стороны. Я выбрал группу, улегшуюся на отдых на максимальном удалении от поселка. Семь метров высоты не были для меня серьезной преградой, Я атаковал свою жертву, прыгнув ей на спину. Остальные горты с тревожным визгом бросились в разные стороны, а я схватил добычу за горло и в три прыжка забрался обратно на скалы и залег за камнями, прислушиваясь к шуму в долине. Луч яркого света рассек тьму со стороны поселения синекожих и начал шарить по скалам. Через пару минут он исчез. Двуногие не появились, значит, меня не заметили. Я утащил тушу горта в логово. Этого запаса мне хватит на несколько дней. С этого времени вопрос пропитания перестал меня беспокоить, и я принялся за изучение двуногих. Следующей ночью я нашел удобное место прямо над поселением и залег там в ожидании рассвета. Синекожие обитатели поселка были существами дневными, и ночью ничего интересного ждать не стоило. С рассветом внизу началась активная деятельность. Прилетали и улетали большие аппараты, периодически отправлялись за пределы долины наземные группы. Оказалось, что у синекожих масса дел, все они постоянно были чем-то заняты. Одни долбили оружием летательные аппараты, другие таскали землю из большой дыры в скале и грузили ее в ящики. Видимо, эти ящики были очень ценными. На четвертый день наблюдения я увидел, как один из двуногих уронил такой ящик, и двое других тут же начали его бить. По моим наблюдениям, стая синякожих делилась на разные группы. Среди них были воины и охранники. Они всегда были вооружены и носили толстую одежду, закрывавшую все тело, кроме головы. Также я выделил группу отбросов стаи. Они таскали землю и делали много всего, но за любую провинность их беспощадно наказывали охранники. Главный в поселке был толстый двуногий. При его появлении все остальные особи начинали работать быстрее и старались совершать меньше ошибок. Это было мне совершенно непонятно, ведь любой охранник был гораздо мощнее и мог легко победить такого вожака в открытой схватке. За время моего наблюдения я многое узнал о синекожих, в том числе и один крайне неприятный факт. Они никогда не покидали поселок по одному. У меня не было уверенности в том, что я смогу победить полноценную наземную группу поэтому приходилось ждать и надеяться на удачу. Через несколько дней удача мне наконец-то улыбнулась. Один из отбросов уронил телегу с землей на вожака, и тот невероятно разозлился. Он долго кричал и махал руками. Досталось и охранникам, и другим отбросам. Наконец он махнул рукой в сторону ворот и пошел в свое логово. Провинившийся двуногий упал на землю и начал что-то громко кричать. К нему подбежала пара охранников и, не слушая криков, подхватила его за руки и потащила в сторону ворот. Когда Синекожева выставили из-за стены, он еще долго кричал и стучал руками в ворота, пока один из стражей не выстрелил ему под ноги из своего оружия. Тогда изгой уронил голову и потерянно побрел в долину. Я облизнулся, но наконец-то! Выстыдить синекожего оказалось несложно. Самец потерян обрел через покрытое кустарником пространство, пока не добрался до скал. Там он упал на землю и остался лежать. Я осторожно обошел долину и занял позицию над телом своей жертвы. Ожидание казалось невыносимым. Я нетерпеливо дергал хвостом, но действовать до наступления ночи было нельзя. Едва стемнело, я не выдержал и бросился в атаку. Сопротивления Синяку же никакого не оказал, он даже крикнуть не успел. Через час я уже затащил тело жертвы в свое логово и принялся за еду. Шонги. Так называли себя синекожи. Этот самец не был отбросом, он был рабом. Пираты захватили его в другом мире и привезли сюда. Здесь он и его соплеменники добывали для своих хозяев какой-то редкий минерал. К сожалению, эта особь была представителем очень дикого племени, и ее знания о технике и оружии пиратов не сильно отличались от моих. Из памяти жертвы я успел усвоить общие сведения о ее племени и отрывочные знания об окружающем мире. К счастью, шонги говорили на одном общем языке, и я теперь мог их понимать. Искать пропавшего раба пираты не стали. Из того, что я узнал, выжить в одиночку в моем мире шонг не мог, и таким образом рабовладельцы казнили провинившихся рабов. С рассветом я привычно расположился в своем укрытии. Сегодняшний день обещал быть очень интересным. — Когда прибудет следующий челнок, Кирс? — негромко спросил у напарника один из охранников. Шонги стояли на гребне стены своей базы, как раз подо мной. Даже слух не пришлось напрягать. — Уже должен быть здесь, — ответил тот. — Наверное, опять от патруля скрываются. — А что? Хенок обещал передать с пилотом партию Луна. — Если босс узнает, то тебе крышка. Пойдешь гулять следом за дикарем. — Не узнает, если ты не трепанешь, — уверенно ответил пират. — Да и что в этой дыре еще делать? — Уж всяко лучше, чем в космосе болтаться, — ответил вонопарник Ну, как сказать, как сказать. Там ведь и отдохнуть после рейда есть где. Ты был на триноле Нет, — коротко ответил Кирс. — Та «Да еще дыра, говорят. — Так-то да, но зато какие там бордели, — мечтательно закатил глаза Шонг. «Неделями можно не выходить». «Не трави душу», — хмуро ответил Кирс. «Пойдем в шахту проверим, а то что-то давно никто не выходит». Пираты ушли, а я еще долго старался разобраться в их словах. Несмотря на понимание речи, многие слова были мне незнакомы, и поэтому общий смысл терялся. В итоге я пришел к выводу, что нужно съесть одного из охранников, чтобы заполнить пробелы в моих знаниях. Но для этого придется ждать подходящего случая. Возможно, долго, но оно того стоит.